Судя по полоске здоровья Буку-Буку Чагамы, она не получила серьезного урона. Но это лишь из-за того, что она и рассчитывала принять на себя этот удар. Пренебрегая атакующими возможностями, Буку-Буку Чагамо вместо этого обладала огромной сопротивляемостью ко всем возможным элементальным атакам. И все же, босс рано или поздно сомнет ее, если сконцентрируется на ней. Разумеется, обычным монстром такое не под силу, но босс, созданный как воин-одиночка, другое дело. Он совершенно особенное существо – не такое, как обычные враги. Так что не стоит пренебрегать даже несущественными ранениями. Так что Ямаика применила свою целительную магию. Босс погнался за Буку-Буку-Чигамой. Мамонг же тем временем зашел ему за спину. Босс ударил буку, буку чигаму своим гигантским мечом. Но она безупречно заблокировала удар своими двумя щитами. Высокоуровневый игрок может не только заблокировать удар босса, но и ответить собственной контратакой. буку, -Буку чигама однако, не была на это способна. Единственным членом Айнс All Gone, кто мог совершить такое, был Тачми. Такой игрок экстра-класса, как он, мог действовать как танк, даже и принадлежа к атакующему классу. Двое бойцов переднего края приблизились. Словно растянутая до предела и отпущенная пружина, они мгновенно сократили расстояние с боссом. Теневые оковы, путы, бритвенное лезвие, ракшаса. Как только над их головами возникли эти надписи, к боссу понеслись темные клинки. Так выглядело заклинание, снижающее скорость перемещения и способность уворачиваться от атак. После чего воин Такими Казучи осыпал предположительно ослабленного босса градом яростных атак. На теле босса появилось множество ран, и Мамонга, благодаря своему заклятию «Эссенсия жизни», увидел, как здоровье босса уменьшается. Однако тот получил меньше урона, чем они ожидали, что уверило их в том, что перед ними действительно рейд-босс. Отсечение рук, обезглавливание, ракшаса, вихрь. Новые надписи возникли над головами атакующих, и на босса обрушилась серия ударов. Сражаясь с обычными монстрами, они еще могли позволить себе переговариваться. Но в бою с боссом на это не оставалось времени. Однако их командное взаимодействие пострадает, если они не будут знать, что именно делают остальные. Так что был создан макрос, демонстрирующий название применяемого навыка в виде всплывающей над головой надписи. Тут переводчики на английский объясняют, что такое макрос. «Можно подумать, что кто-то не знает». На Энрая опустилась покрытая кислотой дубина. Из-за нанесенного им урона, злоба босса на него вышла из-под контроля буку буку -Чигамы. Хотя удар явно попал по нему, никаких чисел, демонстрирующих полученный урон, не появилось. Должно быть, Янрай применил какой-то из навыков в ниндзя. «Следите за злобой! Прекратите атаку!» «Р! Р!» «Примечание переводчиков. Н? Здесь сокращение от Прюкай. Понял». Буку Буку Чагама, защищая щитом в левой руке, атаковала босса, нанося удары щитом, который держала в правой. Над ее головой возникли надписи «Атака щитом», «Оглушение щитом», «Мощный удар». Эта серия атак, намного повышающая злобу по отношению к применившему ее, называлась «Комбо злобы». Далее последовал вызов на поединок. Как правило, злоба увеличивается пропорционально нанесенному урону, но удары Буку Буку были довольно слабы. В результате она не могла быстро сгенерировать злобу, так что компенсировала свой недостаток навыкам, благодаря которому злоба возрастала вдвое быстрее обычного. Босс снова нацелился на буку буку возобновив атаки на неё. Двое атакующих одновременно напали на босса, а Мамонга и Ульберт применили заклинание «Усиленная магия, магическая стрела! Пробивающая магия, замедление!». Первоуровневое, но временно усиленное заклятие Ульберта полетело в босса, оставляя за собой белый след в воздухе. Слишком большой урон затруднит управление злобой, а следовательно и контроль за ходом боя, так что он решил использовать слабое заклинание. Мамонга, как обычно, применял ослабляющую магию. Пробиться сквозь защиту босса будет непросто, но если все же удастся, то его замедляющее заклинание сильно поможет команде. Сражение протекало благополучно. Бойцы переднего края сдерживали босса, Ульберт и Мамонго изматывали его. Начало положено успешное, но расслабляться рано. И как раз тогда, когда в голове Мумонга всплыла эта мысль, перед его глазами появилась иконка сообщения. «Вы же знаете, что я сражаюсь с боссом», – пробормотал он, щелкая по иконке и выходя на связь. «Простите, что отвлекаю вас во время боя, Момонго-сан», – голос принадлежал Пунито «Ну, ничего, бывает. Я вызову вас чуть позже. Как долго это займет?» «Откуда мне знать?» Хотя Мамонга и хотел потребовать, чтобы Понитомое не мешало ему сконцентрироваться, он также чувствовал растущее напряжение в голосе собеседника. Мамонга применил семиуровневое заклятие, сфокусированное маги, нацелив его на Ульберта. Теперь следующее заклинание, которое применит Ульберт, нанесет в два раза больше урон. Кроме того, вырастет лишь злоба, направленная на Ульберта, так что у буку, буку чагами будет легче справиться с ней. Так что у Мамонги появился момент для передышки – Следя за действиями босса, он продолжил разговор с Понитомое. Еще довольно долго, мы еще и на четверть не уменьшили его здоровье. Обычно команде требуется от 10 до 15 минут, чтобы победить босса. Не прошло и четверти этого времени. Не могли бы вы немного поторопиться? Три команды уже победили своих боссов и переместились на шестой этаж. Мамонга не поздравил Понитомое. Его охватило плохое предчувствие по отношению к тому, что тот собирался сказать дальше. Их атаковала орда непрерывно возрождающихся монстров. Они все сейчас сражаются. Возможно, им придется биться до тех пор, пока все не переместятся на шестой этаж. Какого черта? Мамонга сдержал, позыв выкрикнуть это во все горло. Положение команд на шестом этаже отчаянно. Потратив манну и навыки на битву с боссом, они теперь вынуждены сражаться с бесконечным потоком монстров. Вероятно, при создании этого подземелья полагалось, что игроки выяснят, кто из боссов в каком порядке становится сильнее, после чего одновременно нападут на них и одновременно победят. Мамонга мысленно проклял разработчиков. «Они что, ненавидят тех, кто пытается пройти подземелья с первой попытки?» «Нет, это из-за подобных ловушек первое прохождение настолько трудно». «Так что, пожалуйста, поторопитесь». «Прикончите его скорее!» – прокричал Мамонга, завершив сообщение с Пунитамоэ. «Эр!» – его спутники ответили единодушно – не спрашивая о причинах внезапной спешки. «О, пора потратиться. Чёртовы покупные вещи. 3000 йен, не более 3000. Чёртовы разрабы. Наверное, специально так подстроили, чтобы вынудить нас тратить реальные деньги. Мне тоже придётся использовать покупные предметы». Сквозь выкрики Нишка Энрая и воина Токемиказучи до Мамонги донеслась жалоба Ульберта. Мамонга понимал его. Сейчас, вероятно, лучше положиться на покупные предметы. Они ведь команда, так что быть для остальных абузой не годится». Хотя он и не знал, что за предметы задействовали бойцы переднего края, здоровье босса начало падать быстрее. Из-за этого босс применил новую атаку. Он поднял над головой морозный топор. Гроза Нептуна. Поднимающийся от топора морозный пар образовал над боссом сферу бело-голубой энергии. Должно быть это какая-то особая атака. Решив так, Мамонга тут же бросился к Кемаика. Во все стороны от бело-голубого шара брызнули лучи. Большинство, похоже, было нацелено случайным образом, но некоторые, видимо, подчинялись какому-то принципу. Разумеется, с первого раза разгадать этот принцип невозможно. Один из лучей попал в Мамонгу, но урона не нанес, как и ожидалось, атака элементом холода. Мамонга обладал стопроцентным иммунитетом к такому типу повреждений, так что не получил никаких негативных эффектов. Однако, ускорение, Мамонга наложил заклинание на бойцов переднего края. Все трое находились под негативным эффектом замедления, вероятно вызванным попавшими в них лучами. Раз так, он может скомпенсировать этот эффект противоположным усиливающим заклинанием. Игроки их уровня могут нейтрализовать большинство негативных эффектов навыками или приобретенной сопротивляемостью. Однако создать полностью неуязвимого персонажа невозможно, неизбежно приходится оставлять прореху в защите. Похоже, бойцы переднего края оставили себя уязвимыми к замедлению, доверяя способности Мамонги помочь им. Мамонга, в свою очередь, не обманул этих ожиданий. В этом и заключается истинная командная работа. Стоило им подумать, что опасность миновала, как босс начал новую серию атак. Уменьшающийся интервал между активацией навыков означал, что босс ускоряет темп. Венерианский мусон. Над головой босса сгустились тяжелые облака, завылакивая все поле боя. Босс возделал кислотную дубину, похоже он собирается вызвать кислотный дождь, губительный циклон. Мамонга вызвал к существованию гигантский смерч, но он не смог развеять собравшиеся облака. Дерьмо. Мамонга бормотал чертовы разрабы снова и снова, словно какую-то мантру. Если бы босс применил какое-нибудь известное игрокам заклятие, то возможно Мамонге удалось бы как-нибудь нейтрализовать его, но в случае этого навыка оставалось лишь гадать, и на этот раз он не угадал. Следовало применить какое-нибудь защитное заклинание, но было слишком поздно. Такой враг не даст ему второго шанса. Все вокруг залила стена ливня. Она напоминала им о кислотных дождях реального мира. Однако, так как они находились в игре, дождь тут же иссяк. Оставшиеся на земле лужи не причиняли игрокам никакого вреда.